Что случилось, Александр, спросил Исса, внимательно глядя мне в глаза. Ты не хочешь смотреть фильм? Хочу. Э, только вот удивляюсь, что за странные фильмы вы тут показываете. Хотя я и старался выглядеть саркастически ироничным, и ничего более, видимо, мне это удавалось слабо. По крайней мере, Исса сразу почувствовал в моём тоне фальшь. А что в них странного? спокойно спросила она. сама по суди. Мы тут с тобой гуляем. Я из Объединённых Наций, ты из Конкордии. Дружим вроде. А в синемашке показывают, как мы друг друга из лазерных пушек расстреливаем. Разве это не странно? Но это же выдумка, Александр. Глаза Иссы изумлённо округлились. Это же просто фантазия. Такого же не было в действительности и не будет. Она говорила с таким жаром, будто я деревенщина с Мурома или Вавилона, с махровым таким ретроспективным государственным устройством. И совершенно не сику разницы между документальными и художественными фильмами. Спорить с ней было трудно. Но я попытался. Я понимаю, что это выдумка. Но разве нельзя снять какую-нибудь жизнеутверждающую выдумку, мирную, что-нибудь приключенческое, про давние времена, например, Или просто про жизнь молодёжи, а? Не интересно про жизнь. Простые люди не будут смотреть, довольно категорично возразил Исса. Почему? Потому что жизнь это скучно. Работа, работа, снова работа. Людям нужен враг, чтобы им было интересно. Ты же понимаешь, большинство людей, населяющих нашу родину, обладают пока довольно низкой культурой восприятия. Им хочется прийти в кинематограф И образно выражаясь, спустить пар, душевно попереживать. А какое самое лучшее душевное переживание? Чувство, что ты победил врага. Ты согласен, Александр? Согласен, процедил я, хотя по правде говоря, считал, что есть переживания и получше торжества по поводу победы над врагом. Например, чувство духовной общности со своими друзьями, со переживанием чужим историям любви. Может быть, я сентиментальный человек. Когда я сам ходил в синемашку, я предпочитал, как правило, лавсторис. Я не стал говорить всё это Иссе, лишь спросил: "Но почему мы? Ведь Объединённые Нации никогда не воевали с Конкордией. Мы и с Чуругами никогда не воевали", спокойно парировала Исса. "Не взирая на это, на наши экраны ежегодно выходит не менее 30 фильмов про войну с Чуругами. Ого. И вдвое меньше про войну с Объединёнными нациями. Хм. Но почему бы не взять какого-нибудь абстрактного врага? Можно ведь придумать каких-нибудь валехвостых восьмиголовых разумных змей, очень-очень враждебных, очень-очень агрессивных. Дэмы не понимают ничего абстрактного, Александр. Они не понимают никаких валехвостых змей. Но ведь в Конкордии есть ещё три касты: пихливаны, заатары и энтли. Нужно ведь снимать фильмы и для них, они ведь помнят и демов. А почему ты думаешь, что энтли и пихливанам эти фильмы не нравятся? Вот взять хотя бы Рише. Она пихливан, при этом она смотрела все Эры Людоеды и была в восторге. Я не нашёлся, что ответить. Да выкиньте из головы эти глупые фильмы, сказала наконец Исса. Сказала так искренне и улыбнулась мне так ласково, что все мои претензии враз показались мне глупыми и недодуманными. Может, просто уйдём отсюда, предложила она. Нет. Теперь я просто обязан посмотреть рыжие дюны Ишкаты. Что случилось? Они нападают. Мы должны дать им отпор, но у них численное превосходство. Это ничего не значит. Мы должны выстоять. Но у нас кончается горючее. Нужно отходить. Никогда! Мы никогда не даставим чуркам удовольствия увидеть наши спины. Но они могут нас уничтожить. Я не боюсь смерти. Позор хуже смерти. Ах, гады! Что с тобой, сержант? Сержант, ты живой! Родина гордится тобой, сержант! Вот такие там были диалоги. Кто не верит, может посмотреть Рыжие дюны и Шкаты самостоятельно, обещаю, не забудете очень долго. Фильм будоражил зрителя детальным показам бесконечной бойни, которая шла одновременно и в космосе, и в небе, и на земле, и на море. Откуда на пустынные шкаты взялось море это отдельный вопрос, кстати. Сюжет в нашем земном понимании практически отсутствовал. то чруги режут на куски клонов, то наоборот, клоны испепеляют чругов до да так, что летят клочки по закоулочкам. То благодаря каким-то загадочным оперативным преимуществам чруги наносят удар в тыл клонам, то клоны, благодаря ещё более загадочным, в загаде принятым стратегическим решениям, выходят целые и невредимые из окружения и вламывают чругам по первое число. И при этом совершенно непонятно, за что собственно воюем. за ресурсы, за территорию, из-за идеологических разногласий по вопросу о том, имеют ли люди моральное право употреблять в пищу обычных неразумных раков, коль скоро те ближайшие фенотипические родственники черепов